В этих бумагах, заметил он, надо будет, вероятно, различить три эпохи. Одну до 1812 года и потом до кончины брата Александра. Другая должна содержать в себе бумаги, относящиеся лично до меня и совсем не касающиеся службы. Эти особенно важны. Ближе на сей счет государь не изъяснялся. Наконец, в третий разряд... Пойдут его бумаги по вашему совету, по законодательной части и прочее. Все это надо будет подробно разобрать, и многое, вероятно, придется мне взять к себе. Потом, обращаясь еще несколько раз с особенным чувством к этой невозвратимой потере, государь сделал, наконец, как бы самому себе вопрос. Кем бы можно было хоть сколько-нибудь заместить Спиранского? «К вящему несчастью, — сказал он, — эта потеря застигла нас в ту минуту, когда так много еще оставалось нам с ним доделать. Польша, Финляндия, Асцейский край ждут еще своих сводов. Уголовные наши законы необходимо требуют пересмотра, к которому мы было уже и приступили. Кем я заменю во всем этом ум, знание и деятельность Спиранского?» Пока мест мысль моя останавливается только на Дмитрия Васильевича Дашкове. Он один кажется мне способным к этому делу, да и просто нет больше никого. Но сладит ли и он, возьмется ли даже за такой труд? Посмотрим. Надо с ним переговорить, подумать. Результат, который я вынес из этой аудиенции состоял в том, что император Николай истинно глубоко скорбел о Спиранском, как едва ли когда скорбел о другом из своих наперстников. Он чувствовал, как тесно связалось это имя с историей его царствования, как велико было содействие Спиранского к его славе, как высоко он стоял над другими нашими государственными людьми той эпохи. Если бы понадобились другие еще доказательства сокрушения государя, то они представлялись в достопамятной записке его к Васильчикову, о которой было упомянуто в разговоре, из которой встретил меня князь, когда я воротился к нему из Анечкина дворца. Я тут же попросил дозволения списать ее, как величественнейшую эпитафию, к надгробному камню покойного. Вот подлинные ее слова. «Только что я это узнал от нашего почтенного Спиранского, и меня безмерно сокрушает эта невосполнимая потеря. Но Богу было угодно послать мне столь тяжкое испытание, остается только покориться. Надо немедленно послать Корфа опечатать бумаги, остальное подождет». Записка эта была подписана навеки ваш», как всегда подписывался император Николай, частных сношениях с князем Васильчиковым. Прибавлю здесь, что Спиранский умер 68 лет от роду. С ним угас начатый им род, с ним же угасло и пожалованное ему графское достоинство. Сын дел своих, он явился без предков и исчез без потомства. После него остались 2900 душ, дом, перед тем подаренный ему государем и более 600 тысяч рублей ассигнациями долгу. Император Николай более в видах здоровья, чем для удовольствия, очень много хаживал пешком и во время длинных петербургских ночей прогуливался не только днем, но и прежде восхода солнца и по его захождении, притом не по одним многолюдным улицам, но и по отдаленным частям города. Однажды поздно вечером он вдруг является на адмиралтейскую гауптвахту, ведя за собой человека в шинели и в фуражке, вызывает перед себя караульного офицера и ему приведенного с приказанием задержать его на гауптвахте пред до приказания. Оказалось, что это был главный дежурный по адмиралтейству капитан-лейтенант Васильев которому вздумалось прогуляться по Адмиралтейскому бульвару, в фуражке и в халате, поверх которого была надета шинель. В таком виде он был встречен государем, который, узнав его при лунном сиянии, остановил и опросил его. Через час явился на гауптвахту флигель-адъютант, чтобы отвезти Васильева к начальнику главного морского штаба князю Меншикову в том самом виде, в каком его встретил государь. Этот анекдот я слышал тогда же от командира гвардейских саперов Витовтова, которого батальон занимал в тот день караулы. Известно, что Александр Бестужев, один из деятельных участников заговора, обнаружившегося событиями 14 декабря 1825 года, был сослан в Сибирь а потом переведенный рядовым на Кавказ, продолжал во время ссылки писать повести, которые выходили в свет под псевдонимом Марлинского. Многие тогда восхищались произведениями его Бойкова, хотя всегда жеманного пера, но никто, однако, не смел печатно поднять завесы с его псевдонима. И фамилии Бестужева в литературном мире, так же, как и в мире политическом, давно более не существовало. Вдруг, в 1839 году, в изданном книгопродавцом Смердиным уже после смерти Бестужева сборнике под заглавием «Сто русских литераторов», при одной из оставшихся после него повестей, напечатанный с прежней вымышленной фамилией Марлинский, издатель приложил портрет автора с выгравированной под ним фоксимильной подписью Александр Бестужев. Государь, до сведения которого это дошло, крайне разгневался, на что, конечно, имел полное основание, ибо таким образом черты и подпись государственного преступника, умершего и политически, и физически, увековечивались в потомстве, в виде правительства, и как бы в насмешку над правосудной его карою. Обратились натурально прежде всего к цензору, но он в отношении к выпуску помянутого портрета сослался на разрешение, полученное им из третьего отделения собственной его величества канцелярии, а по справке в третьем отделении оказалось, что разрешение дано было стать секретарем Мордвиновым, который в то время управлял этим отделением.